Космический корабль назвали просто «Кит», и он был рассчитан на пять пассажирских мест. А все работы были так резко прекращены из-за открытия хроносинкластических инфундибулумов. Открытие было сделано на основе математических расчетов причудливых траекторий кораблей, которые запускали, по-видимому, для предварительных испытаний без экипажа. Открытие хроносинкластических инфундибулмов, как бы сказала всему человечеству, а с чего это вы взяли, что вы куда-то доберетесь? Этой ситуацией воспользовались американские проповедники-фундаменталисты. Они раньше философов или историков, или кого бы то ни было, извлекли смысл из этого усекновения космической эры. Не прошло и двух часов, после того, как запуск кита был отложен на неопределенное время, а преподобный Бобби Дентон же разглагольствовал перед своими крестоносцами любви в Уильлинге, западной Виргиния. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили на человеческие, и сказал Господь, «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что не начали делать, и не отстанут они от того, что задумались делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы ни один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон» ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Бобби Дентон нанизал всех своих слушателей, как на навертил, на свой пронзительный, горячий и полный любви взгляд и принялся поджаривать их целиком над раскаленными угольями их собственных прегрешений. Не настало ли время, реченное в Библии, — вещал он, — разве мы не воздвигли башню из стали, гордыни и всякой мерзости превыше древней Вавилонской башни? И разве мы не стремились, как те древние строители, добраться до самого неба? Разве мы не слышали собственными ушами, как язык ученых называют интернациональным языком? Все они дают вещам одинаковые греческие и латинские клички, и все они переговариваются на языке математики. Судя по всему, это было самое страшное свидетельство обвинения для самого Дентона, и крестоносцы любви смиренно согласились с ним, не особенно вникнув в суть дела «Так что ж мы выпьем в ужасе и унынии ныне, когда Господь говорит нам, как строителям Вавилонской башни, «Стойте, разойдитесь!»» «По этой штуке вы ни на небо, ни куда бы то ни было не взмаститесь, рассейтесь повелеваю вам. Перестаньте говорить друг с другом на ученом языке. Не отстанете вы ни от чего, что задумаетесь сделать а мне это ни к чему. Я, ваш Господь Вседержитель, хочу». Чтоб вы отстали от многого, чтоб вы перестали помышлять о дурацких ракетах и башнях до самого неба, а задумались бы о том, как стать лучше, как стать хорошими мужьями, женами, дочерьми и сыновьями. Не ищите спасения в ракетах, ищите его в ваших домах и храмах». Голос Бобби Дентона зазвучал хрипло и приглушенно. «Хотите летать в космосе? Господь даровал вам самые чудесные космические корабли во Вселенной! Да! Скорость! Мечтаете о скорости?» Данный вам Богом космический корабль несет со скоростью 66 тысяч миль в час и будет вечно нестись с такой скоростью, если будет на то Божья воля. Вам нужен вместительный, комфортабельный космический корабль со всеми удобствами, он у вас есть».